Мы стали взбираться к форту. И, чувствуя необыкновенную беспечность, я продолжал в том же духе, что, вероятно, было неразумно. Например, я не могу нарушить мой обед целомудрия и послушания, как бы горячо я этого не желал. Да что вы говорите? Иоанна, поравнявшись со мной, искоса посмотрела на меня взглядом, не могу подыскать иных слов для его описания, любопытным и даже кокетливым. Но вместо чтобы воспламенить во мне страсть, он произвел обратные действия. Я весь похолодел, как будто меня окатили водой, и затряс головой, словно эта вода попала мне в уши. Простите, простите, пробормотал я, я сам не свой. Да, с удивлением согласилась Ивановна. — я вижу вам. Нехорошо? Нет, но, но какое-то наваждение. Вы шли пешком из Кассара? Да и вы часто ходите по горам так далеко. — Нет, — сказал я. — Но я же не отец Августин, с сударыня, я еще не совсем дряхлый. — Ну, разумеется. Она произнесла это таким тоном, что я рассмеялся. — Как вы умеете польстить моей чувствительной гордыне? Вы отточили свое мастерство на отце Августине или это природный дар любой матери? На этот раз настала очередь смеяться Иоанне, но она засмеялась тихо, не открывая рта. — Отец Бернар, — сказала она, — у нас у всех собственная гордыня, верно замечена. Я, например, горжусь тем, что умею найти добрых людей, которые мне помогают. — Как Алкея? — Как Алкея. И как вы, отец мой? — Вот как! Но я боюсь, что вы печально заблуждаетесь. — Может быть. Согласился Иван, может быть, вы и не такой уж и добрый. И тут мы оба рассмеялись, словно делясь друг с дружкой общими мыслями и желаниями, коим я не делился ни с одним человеческим существом. Позвольте мне объясниться, ибо я знаю, что вы скажете. Вот вам, монах и женщина, какие мысли и желания могут их объединять, кроме желаний плотских? И вы были бы правы в некотором роде, ибо мы оба были подвержены позывам плоти, будучи грешны пред Господом. Но я верю, что из-за грехов наших, преступной гордыни, своенравия, упрямства и даже дерзости, из-за многих грехов, присущих нам обоим, мы видели друг друга насквозь, мы знали друг друга, потому что знали каждый себя». Достаточно сказать, что мы имели схожие темпераменты. Удивительные совпадения, когда подумаешь, что она была дочерью невежественного торговца. Но, Господь, это источник гораздо больших чудес. На дороге лежали желтые цветы, — заметил я, когда стало ясно, что мы обошли место смерти отца Августина каким-то путем. Это вы их принесли или в Вавилоне? Я их принесла. Ответила Иоанна. я сомневаюсь, что мне когда-либо доведется посетить его могилу, поэтому я оставил их там, где он умер. Его похоронят в Лазе. Вы всегда можете прийти в Лазе. Нет. Почему? Вам нельзя оставаться здесь, на зиму. Почему бы вам не прибраться в Лазе? Почему не в кассера? Это гораздо ближе. Но в кассера вас могут встретить неприветливо. Нас могут встретить неприветливые в Лазе. Вавилонию нигде не любит. Нет, трудно в это поверить. Взглянув на Вавилонию, взбиравшуюся по крутой горной тропе впереди нас, я вновь поразился ее красоте. Она же прелесть и кроткая, как голубка. Это с вами она кроткая, как голубка. А с другими она превращается в волчицу, ее не узнали. Заметила ее Анна удивительно равнодушным тоном, как будто для нее такое превращение было в порядке вещей. Но затем ее голос слегка оживился. — Когда вы увидели ее, вы повели себя к Халкея, если бы только всегда были так добры. Когда Августин улыбался, ей и у него как будто бы судороги начинались. Возможно, и так он был нездоров. — Он ее боялся, — продолжала ее Анна, не обращая внимания на мои слова. Он любил ее, но он ее боялся. Однажды она на него набросилась, и мне пришлось ее оттаскивать. Он сидел, и его била дрожь, и в глазах у него были слезы. Он стыдился своего страха. Вдруг она нахмурилась. Ее темные брови сошлись на переносице, придав лицу угрозное выражение — Он сказал мне, что на ней проклятие нашего греха, его и моего. Я сказал, что это чушь. Может быть, он был прав, отец Бернар? Мне представлялось, что отец Августин говорил так от горя отчаяния, но я ответил ей с большой осторожностью. В Священном Писании сказано по-другому. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой?» эту пословицу говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Значит, Августин ошибался. Я знал, что он не прав. Иоанна, неисповедимо пути Господни. Нам известно лишь одно, что все мы грешники, даже в Вавилоне, — Грехи Вавилонии — это не ее грехи, — упрямо возразила вдова. — Да, но люди родятся во грехе со времен грехопадения. Господь повелел нам, роду человеческому, искупать этот грех, стремясь достичь спасения. А вы говорите мне, что Вавилония имеет душу животного, то есть она не человек. Вдова открыла рот и закрыла. Казалось, она глубоко задумалась. Поскольку мы достигли последнего и самого крутого участка тропы, то разговаривать мы не могли, пока не выбрались на пастбище, окружавшее форт. Там еще не отдышавшись после подъема, она обернулась ко мне с серьезным печальным видом. — Отец мой! — Очень мудры, — сказала она. — Я знала о вашем милосердии, о вашем красноречии по рассказам Августина. Я знала, что вы мне понравитесь еще до нашей встречи, потому что, как он говорил о вас... Но я не догадывалась, сколько мудрости у вас в сердце. — Иоанн, наверное, вы правы. — Верить, что грехи моей дочери — это не ее грехи, значит, верить, что она животное. — Но, отец мой, порой она и есть животное, она рычит, как зверь, и хочет разорвать меня на куски. Как матери принять то, что ее родное дитя хочет убить ее? Как человеческое существо может лежать в собственных испражнениях? Как Вавилония может иметь грехи, когда она их не помнит? Как, отец мой? Что мне было ответить? Для отца Августина, несомненно, эти приступы звериной злобы были проявлением дьявольщины, наказанием за его собственное прегрешение, но не ошибся ли он? Может быть, отвращение, которое он питал к собственной нравственной и телесной слабости, заставило его обмануться в этом случае? — Вспомните, — сказал я, поразмыслив, — как и Ову, который был стойк и совершенен, и Господь и Сатана посылали всевозможные несчастья, дабы испытать его, так, может быть... Это добродетель в Вавилоне, а не грех ее, навлекает на нее эту злобу, может, она не спослана Глаза Иоанна наполнились слезами. — Ах, отец! — пробормотала она. — Неужели это правда? — Говорю вам, неисповедимо пути Господни. Мы знаем только, что он благ. «Ах, отец Бернар, вы меня утешили!» Ее голос дрожал, но она улыбнулась, судорожно взглотнула и решительно вытерла глаза. «Как вы добры!» Я не старался, хотя, конечно, это было так. Благодать любви Христовой все еще пребывала у меня в сердце, и мне хотелось сделать весь мир счастливым. Инквизиторы совсем не добрые люди, верно, но вы, возможно, не очень хороший инквизитор. Улыбаясь, мы проследовали к дому, где меня радостно приветствовала Алкея. Она сидела у постели Виталии, читая старушки из трактата святого Бернарда. Я заметил, как бы в шутку, что отрадно видеть у нее в руках святого Бернарда, а не ее Пьера Жана Олье. А она, покачав головой, и по-матерински меня пожурила. «Да чего же вы, доминиканцы, не любите этого бедного человека?» — Не человека, а его идеи, — ответил я, — он с чересчур превозносит бедность. — Вот и отец Августин так говорил. — И вы с ним соглашались? — Конечно, он всегда очень сердился, если я спорила. — Алкея, но ты спорила с ним все время, — возразила водова. — Да, но под конец он меня убедил, — заметил Алкея, — он был очень мудрый. — Алкея... Сказал я, решив, что лучше откровенно высказать свои опасения, чем скрывать их за якобы безобидной дружеской болтовнёй, как я привык. — Вы знаете, что книги о Льене находят одобрение у папы римского и высшего духовенства? Она удивлённо посмотрела на меня. — И поэтому, — продолжал я, — иметь их у себя, значит, быть подозреваемым в ереси, вам это известно? — Я услышал, как Иванна фыркнула, но не обернулся к ней. Я сосредоточил все внимание на Алкее, который просто улыбнулась. — Нет, отец мой, — сказала она, — я не еретичка. В таком случае вам следует читать другие книги. А трактат Пьера Жан-Олье «Сжечь». — Сжечь книгу? — вскричал Алкея. Мои слова ее, казалось, скорее позабавили, чем поразили, и я недоумевал, пока она не объяснила, что отец Августин не единожды умолел ее в полуспора сжечь этот трактат. А я ему говорила, отец мой, это моя книга, у меня их так мало, я люблю их так нежно, вы отняли бы у меня мое родное дитя. Алкея, вы накличите на себя беду. — Отец Сбернар, я бедная женщина. Я знаю, где в книге ошибки, а раз так, то какой от нее вред? Показывая мне трактат святого Бернарда, она любовно погладила его. Сначала переплет, потом пергаментные страницы. — Посмотрите, отец мой, как они красивы! — Книги! — Они открываются, точно крылья белой голубки. У них запах мудрости. Как можно сжечь хотя бы одну из них, когда они так красивы и невинны? Отец мой, они мои друзья. Боже, милосердый! Что мне было ответить? Я доминиканец. Я бывало спал, прижимая к груди откровения блаженного Августина. Я плакал над страницами книг, когда рассыпались они в прах под моей рукой по жестокому приговору книжного червя. Я целовал священное писание. Каждое слово алкей расцветало нежным цветком в моем сердце, уже щедро орошенным в тот день любовью к Господу. Я вспомнил мои собственные книги. Мои собственные, но все же не совсем мои, которые даровал мне орден и люди, любившие меня в прошлом. Отец подарил мне две книги по принятию мною обета «Золотая легенда Иоакова из Ворогина», перед которой я благоговел, и «Декретум Грацана», с которым он справлялся. От одного из лекторов в Каркасоне, старого и мудрого брата по имени гилобер я получил донатову «Арс грамматика». В ней он написал, «Я стар, а ты мой лучший ученик. Возьми ее и мудро ею пользуйся, и всякий раз молись обо мне. Бог — свидетель, я берег эту книгу как сокровищ. В бытность мою проповедником." ордена в одной из моих конгрегаций была благочестивая жена, заставившая меня принять от нее чисто слов, сказав, что мое красноречие подвигло ее раздать многое из того, чем она владела, и я, хотя и смущаясь ее восторгами, не мог отказаться от книги, которая была искусно украшена и расписана золотом. И, наконец, одна из книг отца Жака досталась мне после его смерти. Герению об ораторском искусстве Цицерона При мысли об этой и о других книгах у меня в Кельгии, я, как всегда, испытывал стыд, сознавая стяжательскую природу своей любви к ним. Никто не может служить двум господам. Конечно, на самом деле они были не мои, но я владел ими всю жизнь и воспринимал их как, к примеру, мои собственные руки или ноги. Не грех ли это для монаха Ордена Святого Доминика? Разве был я лучше, чем Алкея, говорившая о книгах как о детях, красивых и невинных? Алкея, — сказал я, — и Бог-свидетель, я приносил огромную жертву. — Если вы отдадите мне трактат Пьера Жана Олье, я дам вам вместо него другую книгу. — Я дам вам «Жизнь святого Франциска» из книги «Золотая легенда». Это великая книга. Вы читали золотую легенду? Алкея покачала головой. — Что ж, — продолжал я, — она содержит жизни многих святых, и среди них святого Франциска. А он, как вы знаете, был предан бедности всем сердцем и душой. Вы согласны взять эту благословенную повесть в обмен на другую книгу? Она гораздо красивее. Итак, я сделал это щедрое предложение, дабы испытать веру Алкеи. Если она была заражена ересью Олье, то ни за что бы не согласилась расстаться с его книгой. Но не успел я договорить... Как ее глаза вспыхнули, она коснулась рукой рта, затем груди. — Святой Франциск! — вскричала она. — Ах, я! Ах, какое счастье! — Эта книга у вас с собой? — спросила Иван. Нет, но я пошлю за ней. Вы получите ее до моего отъезда из кассера. Идемте. Я положил руку на плечо и наклонился, так что наши лица сблизились. — Отдайте мне книгу. Волье, избавьте меня от беспокойств, Пожалуйста, сделайте это ради меня. Я предлагаю вам книгу моего отца, Алкея. К моему полному изумлению, она погладила меня по щеке, заставив меня резко отпрянуть. Впоследствии Приор Гук упрекал меня за это, говоря, что я своим сердечным и даже нежным к ним отношением поощрил столь неподобающие жесты. Наверное, он был прав. А может быть, эта любовь Господа еще светилась в моих глазах, вызвав волки и ответный порыв? Так или иначе, она погладила меня по щеке и улыбнулась. — Вам нет нужды отдавать мне книгу вашего батюшки, — сказала она. — Если вы беспокоитесь из-за другой книги, то я с радостью отдам ее вам. Я знаю, что вы желаете мне только добра, ибо вас осияли лучи мудрости небесной. Как вы, наверное, догадываетесь, я не нашелся с ответом. Впрочем, в нем не было нужды, потому что в тот момент раздался пронзительный визг, находившийся возле дома в Вавилонии. «Мама!» — закричала она. «Мама! Они! Они!» Не помню, как, но я вдруг очутился посреди двора и бросился на Вавилонию которая металась туда-сюда, точно загнанный кролик. Схватив ее, прижал ее к себе и был вознагражден за свои труды укусами и царапинами. — Тише, — сказал я, — тише, дитя, они тебя не тронут. Ну, ну, успокойся. Мама здесь, детка, мама здесь, — это подоспела Иоанн. Она попыталась обнять свою дочь, Вавилония. в Вавилоне... Отшатнулась, она стала рваться у меня из рук, тряся головой, с дикими криками, похожими на язык самого дьявола. Я был поражен ее силой. У меня у самого в руках едва хватало силы, чтобы удерживать ее, хотя она была такой маленькой и хрупкой. Затем она снова завизжала, как визжат грешники в аду, и, взглянув ей в лицо, я увидел совсем другое лицо красное искаженные, Я увидел торчащий синий язык, оскаленные зубы, вытращенные глаза и вздувшиеся вены. Я увидел лик дьявола и до того устрашился видом его, что с губ моих к моему глубокому студу сорвалось проклятие. А Вавилонии стало его повторять с нечеловеческой быстротой. «Пустите ее!» крикнул Алкея. — Вы боитесь, отец! Пустите ее, но она вас поранит! — задыхаясь, кричал я. — Пустите ее! Так случилось, что выбора у меня не было, ибо в этот самый момент нас с Вавилонией растащил один из моих солдат. Я не знал, что мои стражи уже прибыли в форт. Привлеченные устрашающими воплями, они увидели, как я сражаюсь с фурией бледный, с расцарапанным в кровь лицом. И, наверное, не было ничего удивительного в том, что они переусердствовали в применении силы. — Отец мой, отец Бернар, вы ранены! Пустите ее! Вы прекратите это! Отпустите ее! Перестаньте! Я был очень зол, потому что они схватили Вавилонию и швырнули ее на землю. И один из солдат, огромный, толстый мужлан, встал коленями ей на спину. Стряхнув с себя моих спасителей, дал ему здорового пинка, от которого он завалился на бок. Клянусь, он ни за что бы не поддался, будь он хоть в малой мере готов к этому. — Девочка моя, моя дорогая, Христос с тобой, Бог с тобой! — бросившись к распростертому телу девушки, Алкея взяла в руки ее пыльную и окровавленную голову и стала его югать. Ты чувствуешь его благодать, ты чувствуешь его объятия и спей, ищаше его, дитя мое, и забудь все печали. Она ранена. Склонившись над этой странной парочкой, я старался определить состояние Вавилонии, когда меня опять схватили и потянули назад. Мне снова пришлось высвобождаться из заботливых рук моих солдат, которые явно хотели уберечь меня от опасности. Извольте немедленно меня отпустить, мне ничто не угрожает, смотрите. И я указал на несчастную девушку, которая лежала у моих ног и стонала с закрытыми глазами. Стоявший подле солдат посмотрел на нее, так будто это была дохлая гадюка. — Это она сделала, — отец Бернард спросил он. Что? Это она убила отца Августина? Убила? В первое мгновение даже не понял. Болван! — крикнул я и снова спросил, обернувшись к скалки. Она ранена? Они ранили ее? Нет, извините. Вы не виноваты, — сказала Иоанна. Но я думаю... Простите, отец Бернар, я думаю, что вам лучше уехать. — Да, — моя стража была с нею солидарна, — вы поедете с нами, это безумное выцарапает вам глаза. И я сразу же уехал. Я решил, что так будет лучше, хотя и сожалел, что отъезд мой сопровождается такими неприятностями. Выехав со двора, я обернулся и увидел, что Вавилония уже поднялась на ноги и стоит спокойно, не визжая небесной, как женщины, полностью владеющие собой, и я приободрился. И у Анны, я заметил на прощание, слегка взмахнула рукой, и это тоже ободряло. Некоторое время этот ее жест, нерешительный и виноватый, не шел у меня из головы. Алкей, казалось, забыл о моем существовании, она даже не взглянула мне вслед. При иных обстоятельствах я бы распекал своих стражей всю дорогу до Кассера, чем заслужил бы их молчаливое осуждение. Но вначале я был все еще слишком возбудоражен, чтобы говорить. Я думал о превращении Вавилонии, о дьявольских силах, которые, вероятно, его вызвали. Затем, когда мы миновали цветы, принесенные Иоанной, Благодать Божия вновь вошла в мою душу. Она успокоила и усмирила меня, и стал я что, агнец у тихих вод? «И удаляй печали сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего», — сказал я себе. «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетные жизни его, которые он проводит, как тень?» «Друзья мои», — обратился я к своим спутникам, — «делаю вам предложение. Если вы не станете говорить сыной шалю, что я один ездил в форт, то и я не скажу ему, что никто меня не остановил. Вы согласны?» Они были согласны. Ну и, конечно же, страхи сразу рассеялись, и настроение поднялось. Остаток пути мы провели в приятной беседе о еде, о сумасшедших и о ранах, виденных нами в прошлом, и был им невдомек, что моя душа жаждет общества, которое мы только что покинули.